«Узнать тебя». Поинт Клир, Алабама. Сьюке всегда тревожилась, что они с Диди никогда не были близки так, как ей бы хотелось. Но теперь Диди взялась звонить ей и звать на обед почти каждую неделю. Приятно получше узнать дочь. Как-то раз они сидели в уличном кафе Сандры, и тут Диди спросила... «Ой, мам, а я говорила тебе, что получила, наконец, фамильный герб пулов в новой раме?» «Нет, не говорила. И как тебе?» «О, да. Кажется, золотая нравится мне даже больше красной». «Ну, прекрасно». Сьюки отпила чая со льдом и сказала. «Знаешь, диди, я тут кое-что поняла». «Что?» «Ну вот подумай. Ты по крови пул». А я только вышла замуж за пула. То есть вы с отцом ближе родством, чем я с ним. И никто из нас вообще никак не родственник Симмонзом. Странно, да? В смысле, что есть генетика, а что воспитание? И почему я такая, какая есть? Да какая разница? Нам точно никакой. Имеет значение только то, кто ты сейчас. Да и кроме того, это Америка. Всяк волен быть, кем хочет. По закону можешь даже имя сменить, если пожелаешь. И не быть ни Симонс, ни Юрдобролинский. Кем хочешь, тем и будь. Сьюки улыбнулась. А Куэн Латифой? Диди расхохоталась. Нет, но можешь назвать себя Люсиль Мухоловер или Блошкой Маги, если захочешь. Ты, конечно, шутишь, но знаешь... Занятно это, побыть кем-нибудь другим для разнообразия. Сьюки — детское имя для 60-летней женщины, тебе не кажется?» Сьюки поела салата и продолжила. «Вирджиния Лугобор». «Что?» «Отныне желаю зваться Вирджинией Лугобор». «Хорошо, мама». «Думаешь, я слишком старая, чтоб все сначала?» «Нет, мама, 61 — это не старая». Хотела бы я начать сначала. Все бы сделала совершенно иначе, если бы выпала возможность. О, что именно? Да много на что не обращала бы внимания. И бабушке твоей противостояла бы чаще, конечно. Но будь я другой, никогда не стала бы капой, не вышла бы замуж за твоего отца. У тебя был бы совершенно другой отец, а может, тебя и вообще бы не было» я могла родить четверых полностью других детей. Невообразимо. В голове не умещаются все эти «если бы» и «как так все вышло, как есть». И было ли «все предопределено» или жизнь — просто случайность? Загадка, а? Но, мама, ты можешь измениться, если захочешь, и стать кем-то другим. И мы тебя поддержим во всем, что ты пожелаешь сделать». Но мы это обсуждали все вместе и очень рады, что ты замужем за папой и любим тебя за терпение и к нам, и к бабушке. Правда? О, да. Серьезно, мама, ты не та, какой себя представляешь. юки и раньше такое слыхала. То есть? Ну, это правда, что бабушка яркая, выразительная и все такое, но при этом несколько поверхностная. Ты думаешь, что ты неприметна? Но это не так. У тебя есть сердце, мама. Ты настоящий человек. Сиюки вдруг глубоко растрогалась. На глаза навернулись слезы. Спасибо, милая. Мне это очень важно. Вечером Сиюки позвонила Дэнни. Я тебе вот что скажу, Дэна. Дожить до времен, когда твои дети начинают видеть тебя другими глазами, и ты можешь взглянуть на них не как на своих детей, а как на людей. Оно того стоит. Со всеми трещинами и морщинами.